Глава 4. Незваный гость. Что это? Винтер мигом показался в коридоре. Что звенит? В голове у тебя звенит, беззлобно ответила, направляясь к двери и любуясь растерянностью на лице гостя. Шучу, это к нам гости. Винтер расслабился. Кажется, минуту назад он всерьёз рассматривал версию, что невидимый звон раздаётся в его воображении. А я глянула в дверной глазок. Ничего не видно, только цветы. Служба доставки, что ли? Вот только вежливой меня сложно было назвать. Кто? спросила громко. Алён, это я, открой. Лучше бы служба доставки. За дверью находился Сергей, а его-то я видеть точно не хотела. А меня дома нет, сказала дверь, зарубив ещё один изумлённый взгляд от Винтера. Он, кажется, отбросил попытки постичь мою логику. Алёна, милая, давай поговорим. Мы же с тобой уже 10 лет вместе. Катись к чёрту. Алёна, я не уйду. Не уйдёт ведь, упрямый дурак. Пришлось открыть дверь, и Сергей валился в прихожую с огромным букетом алых роз. Так и не выучил, что я люблю белые. Вот, это тебе. Он попытался втиснуть цветы мне в руки, видимо, чтобы не пришла в голову мысль чем-нибудь его нагреть. Вам вам дошло не сразу. Да, вам. Теперь между нами, Сергей Вадимович, будут чисто деловые отношения. Да той самой поры, пока я не подберу другое место работы. А прилично ли начальнику дарить своему заму такие шикарные букеты? Прилично, рявкнул Серёжа. Тогда подержи, пожалуйста. Я передала букет Винтеру. Тот как-то странно посмотрел на цветы, но слава богу молчал. А это ещё кто? Кажется, Сергей вспомнил, кто в доме хозяин, а у меня перед глазами всё ещё стояла картинка, увиденная накануне в кабинете. И если Серёжа думал, что я так просто её забуду, значит, совсем меня не знал. Знакомься, это Винтер, мой друг, представила парня. А это Сергей Вадимович, мой начальник. Я её жених. Серёжа сразу попытался обозначить границы. Не может быть. Принц качнул головой с таким видом, словно сейчас заставит непрошенного гостя съесть эти розочки все до одной. Почему? Потому что я её муж. Сергей раскрыл рот, закрыл, посмотрел на меня, кажется, усомнившись в своём рассудке. Готова была аплодировать стоя, если бы ещё не оказалась в совершенно нелепой ситуации. Вот видишь, Серёжа, святое место пусто не бывает, сказала, чтобы разрядить обстановку. Один ушёл, другой пришёл. Ах ты, шалава, взвыл Сергей. Что случилось дальше, я поняла только потом, сидя на кухне в обнимку с новой чашкой чая. Даже кофе не хотелось. А в ту минуту цветы вдруг полетели вниз, Винтер перепрыгнул через букет, схватил Сергея и вышвырнул в подъезд прямо на пол, а сам в довершение наступил ногой ему на грудь. "Извиняйся", потребовал таким тоном, что я пожалела о том, что недавно велела парню привести в порядок ковёр. "Извиняйся немедленно, и я оставлю тебя живьём". "Извини", просепел Сергей, видимо, хорошо его приложили. Прошу прощения. Нога исчезла. Винтер обернулся ко мне, но слишком рано сдаваться Сергей не умел. Он подскочил на ноги и с силой толкнул парня в спину. Тут неловко споткнулся, стараясь не налететь на меня, резко развернулся и взмахнул руками. Сергей охнул, хотя его даже не коснулись. Ноги. Я ног не чувствую, взвыл протяжно. Если ты не изменишь своего отношения к людям, Винтер сжал ладони в кулаки, а Сергей и вовсе посирел. Клянусь, детей ты иметь не сможешь. А теперь пошёл вон и разжал пальцы. Секунду спустя в подъезде никого не было. Пока я запирала дверь, Винтер поднял цветы и отнёс их в гостиную. Выброси с балкона. Жалко. Цветы не виноваты в подлости людской. А почему ты решила, что дело в подлости? Вчера я видел этого мужчину с другой женщиной, а ты казалась расстроенной. А я-то думала, что он был не в состоянии что-то замечать. Впрочем, наверняка это было до того, как мы допились до потери памяти. Налила в вазу воды, він прав, не пропадет же розам жаль. Выдрузила цветы на стол, а сама пошла за чаем, на ходу заметив, что ковёр неожиданно высох. На самом деле меня всё ещё била дрожь. Я не ожидала, что бывший жених явится ко мне домой. Как не ожидал и того, что устроит Винтер. Что он вообще сделал? Приложил своей ледяной силой, радовал одно болтать Сергею не станет, иначе упекут в психиатрическую больницу, потому что сказать ему нечего. Он меня заморозил, не касаясь. Звучит крайне глупо, а кряжев стоит отдать с должное. Полным дураком не был. Обида распирала изнутри. Я пила чай маленькими глоточками, чтобы согреться, но разве можно согреться от боли? Нет, нельзя. Приоткрылась кухонная дверь. Входи уж, раз пришёл. Винтер сел напротив. Он выглядел спокойным, будто ничего и не произошло. А я вдруг поняла, что благодарна этому странному парню за помощь, за то, что вступился, осадил Сергея, не позволил меня оскорблять, пусть и сделал это в своей странной манере. А самое страшное я всерьёз начинала ему верить. Ты в порядке? спросил он. "Да, в полном, не беспокойся. Редовый разговор на редовой кухоньке. Послушай, Вин, Винтер. Хорошо, Винтер. Не используй эту свою магию на людях. Ладно, Сергею ему будет стыдно признаться, чем ты его приложил, но другие могут заинтересоваться и возникнут проблемы, понимаешь?" кивнул. Всё он понимал. А я осознавала, что не смогу выгнать его в мороз. Зато пальчики его стоит проверить, зря только чашку мыла. Но она ведь не последняя, а друзей в правоохранительных органах у папы хватает. Ладно, не будем о грустном. Мне ещё за продуктами надо. Посидишь тут или составишь компанию в супермаркет за углом? Лучше останусь здесь. Я, честно говоря, ожидала другого ответа. Даже если на минуту допустить, что он из другого мира, разве ему не любопытно? И вдруг поняла: нет. Мне любопытно, скорее всего, страшно до да удури. Представила себя, если бы вдруг открыла глаза, а вокруг мир без привычных вещей, зато с наличием магии. Можно с ума сойти. А Винтер терпит, даже если это его собственное безумие. Он ведь в него верит. Винтер. Что? Холодный идистый взгляд. Ты знаешь, что это такое? Указала на холодильник. Нет. А это На мобильный телефон замер шины подоконнике. Нет. А это на розетку. Нет. Вот это парень попал. И ведь не притворяется, это видно, как он собирается дальше жить. Слушай, пакеты будут тяжёлые. Пойдём со мной, поможешь донести. Оставлять его в квартире было боязно. А если он её подожжёт, если поранится, если Алёна, иди, обещаю, всё будет в порядке. Если хочешь, я с места не сдвинусь. Ну, зачем так кардинально, пробормотала я. Хорошо, посиди тут, я быстро. С такой скоростью я в магазин ещё никогда не ходила. Зато закупилась на год вперёд, а домой неслась, не чувствуя тяжести. Только надеялась, что родная квартира на месте, а мой временный сосед жив и здоров. Взлетела на седьмой этаж, ввалилась в двери, Винтер снова переместился в гостиную. Он полулежал на диване, прикрыв глаза, но стоило мне появиться, сел ровно. Я сделала вид, что ничего не заметила, быстро рассовала продукты по полкам холодильника и пошла в гостиную. Что ж, раз мне не всё равно, а впереди новогодние каникулы, надо понять, как быть с моим новым другом. Села в кресло напротив. Винтер ждал, пока заговорю первой. Что же меня в нём так настораживало? то ли взгляд чуть свысока, то ли привычка держать спину прямо, будто корона на голове. Что, Вин? Спрашивай. Он снова понял меня без слов, а мне просто хотелось с ним поговорить, отвлечь от мыслей, которые без сомнения бродят в его голове. Расскажи мне о ваших брачных обрядах, раз уж ты утверждаешь, что являешься моим супругом, попросила. Надо понять, что у него в думах, как он смотрит на мир, чего ждёт. Ничего сложного. Винтер продолжал смотреть на меня чуть с высока, и это немного раздражало, но лишь немного. В моем королевстве запрещено вступать в любые отношения вне брака. Брачная ночь – это обмен магической энергией. Грубо говоря, ты получаешь частицу моей магии, я твоей. У меня нет магии. Она есть у всех, Алена, но проявляется по-разному. Видимо, поэтому печати сработали. Так вот. Когда представитель нашего народа выбирает пару, заключается брачный союз один и на всю жизнь. И у вас нет разводов? Я округлила глаза. Почему? Есть, но это большой позор. Так просто брак никто не разорвёт. Надо доказать старейшинам, что твоя супруга, допустим, сделала вашу общую жизнь невозможной, изменила, пыталась лишить жизни. Тогда виновная сторона подлежит наказанию, и брак расторгается. И какое же наказание? Невозможность заключить повторный брак, по сути, одиночество. Я покачала головой. Как всё сложно. Но если вдруг произошло, как у нас, случайно. Случайно ничего не бывает, Алёна. Может, в вашем мире всё и не так? Всё не так, подтвердила. И отношения вне брака случаются и разорвать его можно. Поэтому я и пытаюсь понять ваш мир, ваши законы, или то, что ты себе придумал, дорогой. Стоп. Если у них первая ночь является подтверждением брака, значит, я была у него во всех смыслах первая? Едва сдержала улыбку. Жаль, что Винтер Аминупши ночью вряд ли вообще что-то помнит, а повторению ему не светит. Со мной ты точно. Хорошо. Я разрешу тебе пока остаться. Но ты ведёшь себя тихо. Мои вещи без разрешения не берёшь. И вообще. Я понял, перебил меня, не дав договорить. Постараюсь тебя не тревожить. А теперь можешь всё-таки набрать мне ванну. И что мне с ним делать?